Глава четвёртая «Беннет, подожди!» — крик Томаса заставил фермера притормозить, хотя желание свалить отсюда к чёртовой матери было по-настоящему жгучим. «Беннет!» — помощник шерифа догнал своего старого друга, когда тот оцепил поводья лошади и готовился взобраться в седло. «Что?» — резко бросил Роджерс, посмотрев на прибежавшего приятеля. «Что произошло?» — казалось, что Фелтон и вовсе не обращает внимания на его гнев — Но на самом деле он тоже сдерживался, понимая, что у друга горе. «Там, в доме, ты готов был перегрызть Бойду горло?» «Боюсь, что подобная мысль посещает не только меня в этом чертовом месте». С этими словами Роджерс обвел взглядом ближайшие дома, а потом тихо пробормотал. «Надо было свалить отсюда, когда Сара просила об этом. Но я не послушал ее, а теперь слишком поздно». «Беннет!» Томас поднял ладони. «Я понимаю, тебе тяжело. Очень тяжело. Но ссора с шерифом тебе ничем не поможет». «Понимаешь?» – пробормотал Роджерс и посмотрел приятелю прямо в глаза. «Все только и говорят, что понимают меня. Вот только я сильно в этом сомневаюсь. И эта помощь...» – он скривился. «Становится просто отвратной». На несколько секунд офицер задумался – Потом хмыкнул и заговорил иначе. «Хорошо. Так чего же ты хочешь? Как мы можем исправить то, что уже произошло?» «Арестуйте Олсона!» Беннет подался вперёд. В нём вновь вспыхнула прежняя злость. «Ну же, Томас, хоть ты мне помоги!» «Что?» Удивлённо отшатнулся от него помощник шерифа. «Ты с ума сошёл? На каком основании?» «Да потому что это он виноват в смерти Сары и Эйвори!» — выкрикнул Роджерс. — Ты видел его лицо, а на камнях у пропасти была кровь. Он же напился до чертиков и спугнул лошадь Сары, когда ехал той ночью домой. — Так, стоп-стоп-стоп. Томас не верил собственным ушам. — Хочешь сказать, что олсон убийца? — Да, — чуть было не взорвался Роджерс. — Все сходится. — Нет, это бред какой-то. Томас пожевал губами. — Ты просто хочешь его винить. «Потому что терпеть не можешь. К тому же та потасовка в салуне...» «Да черт бы тебя побрал, Томас!» Роджерс не мог успокоиться. «Я могу все показать, если не веришь». На пару мгновений между ними повисла напряженная тишина, но потом Фелтон все же сдался. «Хорошо», — кивнул он, — «но только ради тебя, Беннет».